Видит отец, я их предупреждал. Прошипел я себе под нос, вскакивая с кровати. Даже не надевая сланцы, резко распахнул дверь, от чего то она петлях повисла. Не стал спускаться по лестнице, чтобы не тратить время, а вышел на балкончик третьего этажа, откуда было видно все и вся. Перемахнулся через перила и спрыгнул на одного крепкого и немного упитанного паренька. Тот только и смог что выдавить из себя глухое. — Ух! после чего вырубился. Одним левым подзатыльником выбросил двоих в мусорный бак, схватил третьего и от души потряс, приговаривая. «Я вас, волочей, предупреждал! Я вас, твари, просил, не орать и не мешать спать! Чего ж вы все время в этот район претесь? Это не мы!» — напоследок сказал Крепыш и улетел в мусорный бак. «А вот ты!» Я схватил за грудки Виктора. Кажется, ты меня в прошлый раз не особо понял. Я сказал, под моим окном не кричать больше. — Так я это... — виновато улыбнулся он. — Совершенно случайно.